Шильдкнапп, всегда выступавший в роли компетентной, восприимчивой публики, прокомментировал услышанное гораздо находчивее и разумнее, чем я, который и потом еще за спанцо обедом, оцепенев и углубившись в себя, сидел за столом монарди во власти, отвергнутых этой музыкой чувств. «Пей, пей!» — говорила Падрона. «Пей!» «Вино сотворяет кровь!» И Амелия, водя ложкой у глаз, бормотала, «Спирити, спирити!» То был уже один из последних вечеров, которые мы, моя добрая жена и я, провели в оригинальном убежище друзей. Через несколько дней, погостив у них три недели, мы уехали домой в Германию, а они еще долго, до самой осени, оставались верны идиллической размеренности бытия в кругу монастырского сада, семейных трапез, масляно-золотых итальянских закатов и каменной гостиной, где коротали вечера за чтением при свете ламп. Так прошло у них лето, и в прошлом году, да и зимой в городе, быт их не очень-то отличался от здешнего. Они жили на Вио торре Арджентина, блестятра Констанции и Пантеона, у домовладелицы, готовившей им завтраки и ужины. Обедали они в соседней трактории за помесячную плату. Роль Палистринского монастырского сада исполняла в Риме вилла Дориа Панфили, где они в теплые весенние и осенние дни располагались для работы у увеличавого фонтана, к которому время от времени подходила напиться корова или стреноженная лошадь. Адриан редко пропускал послеполуденные концерты городского оркестра на пьяцца «Колонна». Иногда вечер посвящали опере. Как правило, однако, его проводили за домино и стаканом горячего апельсинового пунша — в тихом уголке кафе. Никакого другого общения с людьми, или почти никакого, у них не было. В Риме они жили, пожалуй, так же замкнуто, как в деревне. Немецкого элемента они упорно избегали, особенно шильдкнап, неукоснительно обращавшийся в бегство при первом же звуке родной речи. Он способен был даже выйти из омнибуса или из железнодорожного вагона, едва завидев немцев. Но с местными жителями при таком уединенном, или точнее двуединенном образе жизни, знакомиться им почти не случалось. Дважды в течение зимы друзья были приглашены к одной покровительствовавшей искусству и людям искусства даме неопределенного происхождения. «Мадам де Коньяр», в которой у Рюдебера Шильткнапа нашлось рекомендательное письмо из Мюнхена. В ее квартире на Корсу, украшенной фотографиями с автографами в плюшевых и серебряных рамках, они заставали международную артистическую толпу — театральных деятелей, художников, музыкантов, поляков, венгров, французов, а также итальянцев — с большинством которых никогда больше не встречались. Иногда Шильдкнап покидал Адриана, чтобы вместе с молодыми англичанами, волею судьбы учуявшими родственную натуру, посетить Мальвазийский кабачок, съездить в Тиволи или выпить у тропистов фонтаны эвкалиптовой водки и в отдохновение от изнурительных тягот переводческого мастерства поболтать с ними, а всяких нонсенс. Трописты, аскетический монашеский орден, основанный в 1140 году во Франции в монастыре Ла и известный исключительной строгостью своего устава. Кватро фонтаны по-итальянски четыре фонтана, название площади в Риме. Словом, в городе, как и в глуши горного городка, они жили совершенно оторванные от мира жизнью целиком поглощенных своей работой людей. Сказать ли, что для меня лично, хотя я, как всегда, неохотно расставался с Адрианом, прощание с домом Монарди было связано с каким-то подспудным чувством облегчения, Ведь такое признание равносильно обязательству мотивировать это чувство, что мне нелегко будет сделать, не выставив себя, да и других вдобавок, в несколько смешном свете. Но так и быть. В одном определенном пункте, в деликатнейшем пункте, как любит говорить молодежь, я был среди обитателей дома довольно комичным исключением. Я, так сказать, нарушал ансамбль по своему положению и образу жизни, будучи супругом, который отдает дань тому, что мы полуснисходительно, полупатетически именуем природой. Ни один другой обитатель дома-замка на ступенчатом склоне этим не занимался. Наша чудесная хозяйка, госпожа Перонелла, давно уже вдовствовала, ее дочь Амелия была глуповатым ребенком, братья Монарди, Адвокат и земледелец казались закоренелыми холостяками, и даже весьма вероятно, что ни тот, ни другой вообще никогда не прикасались к женщине. Был там еще двоюродный брат Дарио, седой и кроткий, со своей маленькой болезненной женой. Но, разумеется, эта пара предавалась утехам самого невинного свойства. И, наконец, были здесь Адриан и Рюдигер Шильдкнапп которые месяцами смиренно жили в этой спокойной и строгой, полюбившейся нам обстановке, уподобляясь монахам близлежащего монастыря. Как же я, вульгарный семьянин, мог тут не испытывать угнетающей неловкости? Об особом отношении Шильд Шильдкнапа к широкому миру заманчивых возможностей и его склонности скупиться на это богатство, скупясь на самого себя, я уже говорил — Упомянутой скупости я видел ключ к его образу жизни — объяснение не очень-то понятной для меня выдержки. С Адрианом дело обстояло иначе, хотя я осознавал, что общность целомудрие, образует основу их дружбы или, если это слишком сильное слово, общения. Подозреваю, что мне не удалось утаить от читателей некоторой ревности к отношениям Адриана с селеццем. Пусть же читатель поймет, что именно это сходство, это связующее их воздержание, в конечном счете и было объектом ревности. Если Кнап жил, так сказать, баловнем потенциального, то Адриан, на этот счет у меня не было сомнений, после известной поездки в Грац, вернее, в Братиславу, как, впрочем, и до нее, вел жизнь святого. Но я содрогался при мысли, что с тех пор, после тех ласк, после кратковременного заболевания и утраты врачей, его целомудрие идет не от этики чистоты, а от патетики скверны.